В мире так много бьюглов, хотя, возможно, не все они зашли в своем бьюглизме так далеко, как кузина Эрнестина. Но все же их так много, людей, вечно думающих о том, что может случиться завтра, и из-за этого боящихся предаться веселью сегодня. «Гилберт, дорогой, давай никогда ничего не бояться. Вечные опасения — это такое отвратительное рабство. Давай будем дерзкими, отважными, полными надежд. Давай весело шагать навстречу жизни и всему, что она может принести. Пусть даже она принесет нам кучу забот, тиф и близнецов». Сегодня был день, попавший в апрель из июня. Снег совсем сошел, и желтоватая луна, и золотистые холмы прямо-таки поют о весне. Я уверена, что слышала пана, играющего на свирели в зеленой лощинке посреди моей кленовой рощи. А на короле бурь поднят флаг воздушнейшей лиловой дымки. Примечание Пан, в древнегреческой мифологии бог лесов, покровитель стад, изображался в виде человека с рогами и ногами козла. Конец примечания. В последнее время было много дождей, и я полюбила сидеть в моей башне в тихие часы влажных весенних сумерек. Но сегодняшний вечер ветреный и куда-то торопящийся. Даже облака мчатся по небу в отчаянной спешке, а лунному свету, который прорывается между ними, не терпится залить мир. Что если бы в этот вечер мы с тобой, Гилберт, шли рука об руку по одной из длинных аванлейских дорог? Боюсь, Гилберт... «Я влюблена в тебя самым возмутительным образом. Тебе не кажется, что это проявление ужасного неуважения? Но ведь ты же не священник!» Глава десятая «Я так не похожа на других!» — вздохнула Хейзел. Это было поистине ужасно, настолько отличаться от других людей, и вместе с тем, пожалуй, даже восхитительно, как будто ты случайно залетела на землю с далекой звезды. Хейзел ни за что не согласилась бы принадлежать к толпе, как бы ни страдала она по причине своей непохожести на других. Все не похожи друг на друга, сказала Аня, позабавленная прозвучавшим утверждением. — Вы улыбаетесь? Хейзл сцепила очень белые, очень пухлые ручки и устремила на Аню полный обожание взгляд. Она выделяла по меньшей мере одно слово в каждом предложении, какое произносила. — У вас такая чарующая улыбка, такая запоминающаяся улыбка. Я знала уже в тот момент, когда впервые увидела вас, что вы поймете все. Мы люди одного уровня. Иногда я думаю, мисс Ширли, что я должно быть медиум. Я всегда инстинктивно чувствую в момент встречи, понравится мне человек или нет. Я сразу почувствовала, что вы отзывчивы, что вы поймете. Это такое счастье быть понятой. Никто не понимает меня, мисс Ширли, никто. Но когда я увидела вас, какой-то внутренний голос шепнул мне, она поймет, с ней ты можешь быть такой, какая ты на самом деле. — Ах, мисс Ширли, давайте будем искренними, давайте всегда будем искренними. — Мисс Ширли, вы любите меня хоть малейшую крошечную капельку? — Я думаю, что ты прелесть, — сказала Аня, слегка рассмеявшись и перебирая своими изящными тонкими пальцами золотые кудри Хейзл. Полюбить Хейзел было совсем не трудно. Хейзел изливала Ане душу в башне шумящих тополей, откуда был виден висящий над гаванью молодой месяц и сумрак майского вечера, заполняющий темно-красные бокалы растущих под окнами тюльпанов. Давайте не будем пока зажигать свет, попросила Хейзел. И Аня согласилась. — Не будем. Так приятно, когда темнота — твой друг, правда? А когда зажигаешь свет, она становится твоим врагом и смотрит на тебя сердито и обиженно. — Я могу воображать что-нибудь в этом роде, но мне никогда не выразить мои мысли так красиво, — простонала Хейзел в муках восторга. «Вы говорите языком фиалок, мисс Ширли». Хейзел не смогла бы дать абсолютно никаких объяснений относительно того, что она имеет в виду, но это было неважно. Главное, звучало так поэтично. Комната в башне была в этот день единственным спокойным местом во всем доме. Утром Ребекка Дью сказала с затравленным видом, Мы должны оклеить новыми обоями парадную гостиную и комнату для гостей наверху, перед тем, как здесь состоится собрание Дамского благотворительного комитета. И тотчас вынесла мебель из обеих этих комнат, чтобы было где развернуться обойщику, который затем отказался прийти раньше, чем на следующий день. Шумящие тополя были пустыне беспорядка с единственным оазисом покоя в башне хейзл мар как говорится совсем потеряла голову из за ани мары были новыми людьми в саммерсайде куда они переехали этой зимой из шарлоттауна хейзел октябрьская блондинка Как она любила себя называть золотисто-бронзовыми волосами и карими глазами, ни на что, по утверждению Ребекки Дию, не годилась с тех пор, как обнаружила, что красавица. Однако она пользовалась успехом, особенно у юноши, находивших ее глаза и кудри совершенно неотразимыми. Аня она нравилась. В начале этого вечера Аня была утомлена и смотрела на мир немного пессимистично, как это бывает после долгих часов однообразной работы в классе. Но теперь почувствовала себя отдохнувшей. Что подействовало на нее? Дующий в окно майский ветерок, напоенный сладким ароматом цветущих яблонь, или болтовня Хейзел? она вряд ли могла бы сказать. Вероятно, то и другое вместе. Хейзл вызывала у Ани воспоминания о собственной ранней юности с ее восторгами, идеалами, романтическими видениями. Хейзл схватила Анину руку и благоговейно прижалась к ней губами. — Я ненавижу всех, кого вы любили до да меня, мисс Ширли. Я ненавижу всех, кого вы любите. «Сейчас. Я хочу владеть вами безраздельно». «Не кажется ли тебе, дорогая, что ты несколько неразумна? Ведь сама ты любишь не только меня, как насчет Терри, например». «Ах, мисс Ширли, именно об этом я и хотела с вами поговорить». «Я больше не могу выносить это молча, не могу. Я должна с кем-нибудь поговорить, с кем-нибудь, кто понимает». Позавчера вечером я вышла из дома и все ходила и ходила вокруг пруда всю ночь. Ну, почти всю, до двенадцати во всяком случае. Я выстрадала все, все. Хейзл выглядела так трагично, как только позволяли ей круглое белое-розовое лицо, обрамленные длинными ресницами глаза и ореол золотистых кудрей. — Что ты, Хейзл, дорогая, я думала, вы стере, так счастлива теперь, когда все решено. В том, что Аня так думала, не было ее вины. На протяжении предыдущих трех недель в разговорах с ней Хейзл бурно восторгалась Терри Гарландом, поскольку позиция Хейзл заключалась в следующем. Какой смысл иметь поклонника, если нельзя с кем-нибудь о нем поговорить? Все так думают, с глубокой горечью отозвалась Хейзл. Ах, мисс Ширли, жизнь, похоже, полна неразрешимых проблем. Иногда у меня такое чувство, словно я хотела бы лечь где-нибудь, где угодно, сложить руки и никогда больше ни о чем не думать.